Пойду к Елисоветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спускаясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. То были большей частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сертукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете,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 и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот и колодесь. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галереи, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод.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 «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади?» Сказал Грушницкий с негодованием. «Муншер», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон. «Жуми прайзли фам, порно пали зими, как утруму алави, а лави, милодрам, тру ридикюль». Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по извещатым скалам и висящим между них кустарникам.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 Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печально и нам смешно, смешно и грустно. А вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размены чувств и мыслей между нами не может быть. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство — рассказывать новости. Скажите мне какую-нибудь новость. Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул.